Часть 1 Глава 1 В один прекрасный осенний день в тени садовой беседки сидел пан Андрей Кмицец и, попивая послеобеденный мед, поглядывал сквозь обвитую диким хмелем решетку беседки на жену, которая прогуливалась перед беседкой по тщательно выметенной дорожке. Она была красива необычайно с ее светлыми волосами и ясным, почти ангельским выражением лица. Она ходила медленно и осторожно, ибо всё было в ней полно благодати и благословения. Пан Андрей смотрел на жену влюбленными глазами. Он следил за каждым ее движением с тем выражением привязанности, с каким собака следит глазами за хозяином. Порой он улыбался, так как был очень доволен тем, что видел, и улыбка эта была похожа на улыбку веселого повесы. Рыцарь был видно от природы проказника и в свои голостые годы пошалил немало. Тишина в саду нарушалась лишь шумом падающих на землю спелых плодов и жужжанием насекомых. Погода установилась. Было начало сентября. Солнце уже Не припекало, но светило ярко. В этом свете горели красные яблоки среди серой листвы. Их было так много, что казалось, будто деревья были ими сплошь облеплены. Ветви слив сгибались под тяжестью плодов, подернутых легким пухом. Первые нитки бабьего лета, зацепившиеся за деревья, колебались от дуновения лёгкого ветерка. Такого лёгкого, что он не шелестел даже листьями. Быть может, и эта погода наполняла душу панакмитца радостью. Его лицо сияло все более и более. Наконец, он отхлебнул мёду и сказал жене, — Оленька, поди сюда, я тебе что-то скажу. — Только не такое, чего я не люблю слушать. — Да нет же, ей-богу. — Дай ушко. Сказав это, он обнял ее, приблизил свои усы к ее белокурым волосам и прошептал. «Если будет мальчик, назовем Михалом». Она отвернула вспыхнувшее лицо и прошептала в свою очередь. «А ведь ты обещал не спорить, если мы назовем его Гераклием». «Видишь ли, это в честь Володаевского». Разве память деда не важнее? Моего благодетеля? Да, правда. Но второго мы назовем Михалом. Иначе и быть не может. Тут оленька встала и попыталась освободиться из объятий пана Андрея, но он прижал ее к себе еще сильнее и стал целовать ее в губы, глаза, повторяя «Ах ты мое сокровище! Клад мой бесценный! Люба моя!» Дальнейший разговор прервал слуга, который показался в конце дорожки и направлялся прямо к беседке. «Что нужно?» — спросил кмицец выпуская жену из объятий. «Пан Харламп приехал и дожидается в покоях», — сказал слуга. «А вот и он!» — воскликнул Кмитцец, увидав мужчину, который шел к беседке. «Господи боже! Как у него усы посидели!» «Здравствуй, дорогой товарищ! Здравствуй, старый дружа!» С этими словами он выбежал из беседки и бросился навстречу пану Харлампу с распростёртыми объятиями. Но пан Харламп сначала низко поклонился оленьке, которую видывал некогда в кейданах, при дворе князя воеводы Веленского, потом поднес ее руку к своим огромным усам, и тогда уже бросился в объятия мицеце и зарыдал у него на плече. «Ради бога, что с вами?» — воскликнул удивленный хозяин. «Одному бог послал счастье, а у другого отнял его», — ответил Харламп. «Но причину моей печали я могу рассказать только вам». Тут он взглянул на жену пана Андрея. Она сразу догадалась, что он не хочет говорить при ней и сказала мужу. Я пришлю вам мёду а пока оставлю вас одних. Кмитцец повел Харлампа в беседку и, усадив его на скамейку, спросил. Что такое? Тебе нужна помощь? Надейся на меня, как на каменную гору. Со мной ничего не случилось, — ответил старый солдат. В помощи я не нуждаюсь, пока эта рука может владеть саблей. Но наш приятель, достойнейший кавалер Речи посполитый В большом горе, не знаю даже, жив ли он еще. Господи боже, уж не приключилось ли чего-нибудь с Володаевским? Да, — ответил Харламп, проливая новые потоки слез. Знаете же, в Ацпане, что Анна Божебогатая покинула сию ее скорби. «Умерла?» — воскликнул Кмитцет, схватаясь обеими руками за голову. как пташка, пронзенная стрелой. Наступила минута молчания. Только яблоки, падая местами тяжело, стукались об землю, только пан Харламп сопел все больше, сдерживая плач. Кмитцет сломал себе руки, кивал головой и повторял. «Боже мой, боже мой, боже мой!» «Не удивляйтесь, в Ватспани, моим слезам», сказал, наконец, Харламп. «Ибо...» Если у вас при одной вести об этом скорбью сжимается сердце, то каково же мне, бывшему свидетелем ее кончины, ее страданий, которые перешли всякие пределы?» Вошел слуга с ковшом и вторым стаканом, а за ним пани Александра, которая не могла побороть свое любопытство. Взглянув на мужа, она прочла в его лице глубокую скорбь и сказала, «Какие же вести привезли вы в Ацпане?» Не удаляйте меня, я постараюсь утешить вас по мере сил или поплачу вместе с вами, или дам вам какой-нибудь совет. «О, ты ты ничем не поможешь», — ответил пан Андрей. «Я боюсь, как бы эта весть не повредила твоему здоровью». «Я сумею многое вынести», — ответила она. «Неизвестность еще хуже». «Анусь умерла», — сказал Кмитцец. Оленька побледнела и тяжело опустилась на скамейку. Кмицец думал, что она лишится чувств, но она только зарыдала и оба рыцарьвей завторили. Оленька, сказал наконец Кмицец, желая отвлечь ее мысли в другую сторону. разве ты не думаешь, что она в раю? Я не из тревоги за нее плачу, я плачу потому, что ее больше нет и над сиротством пана Михала. Ибо что касается ее вечного блаженства, то я желала бы и себе такой уверенности в спасении. Другой такой девушки с таким добрым сердцем, такой честной, не было. Ох, Анулька моя, милая моя Анулька! Я видел ее кончину, — сказал Харламп. Дай Боже каждому такую благочестивую смерть. Тут опять наступило молчание, и когда они выплакали горе в слезах, Митцет сказал, «Расскажите в Ацпане, как было дело, а в наиболее скорбных местах подкрепляйтесь медом. Благодарю. Выпью, если и вы не откажетесь. Горе хватает не только за сердце, но и за горло, точно волк, а когда схватит, то если останешься без помощи, и задушить может». Дело было так. Я ехал из Чинстахова в свою родную сторону, чтобы на старости лет отдохнуть и взять какое-нибудь имение в аренду. Довольно было с меня войны, ведь я служить стал подростком, а дожил до седых волос. Если уж мне совсем не в мочь будет сидеть без дела, я, пожалуй, зачислюсь в какой-нибудь полк. Но те союзные войска, что собираются на погибель отчизни и на потеху врагам, эти междуусобные воины внушили мне отвращение к Беллоне. Господи Боже! Пеликан кормит детей собственной кровью, но у нашей отчизны и крови уже не стало. Свидерский был великий воин. Пусть там Господь его судит. Ануля моя дорогая прервала с плачем паник Митцец. Без тебя что сталось бы со мной и со всеми нами? Ты была нам утешением и защитой, Анулька моя дорогая. Харламп, услышав это, опять всплакнул, но кмицец прервал его вопросом. «Где же вы встретились с Володаевским?» «С Володаевским я встретился в Ченстахове, где были они оба, исполняя данный обед. При встрече он тотчас же мне сказал, что приехал с невестой из ваших краев, направляясь в Краков к княгине Гризельде Вишневецкой, ибо без ее разрешения и благословения панна никак не хочет выходить замуж. В то время панна была еще здорова, а он был весел, как птица. — Смотри, — говорит, — вот дал мне Бог, наконец, награду за мои труды. И как он гордился тогда, даже посмеивался надо мной. Когда-то мы с ним, извольте ли видеть, повздорили из-за нее и хотели драться. Где-то она теперь, бедняжка. И опять всплакнул пан Харламп, но ненадолго. Митцет снова его прервал. «Вы говорите, что она была здорова. Откуда же это так вдруг случилось?» «Да именно, вдруг!» Гостила в Чинстахове пани Замойская с мужем, и пан Анна жила у нее. Пан Володаевский просиживал с нею целые дни, жаловался, что дело идет так медленно, что по дороге их все задерживают, что в Краков они приедут не раньше, чем через год. И неудивительно! Такого солдата, как пан Володаевский, каждый рад угостить, и кто его поймает, тот не скоро отпустит. Он водил меня к своей пане и грозил, шутя, что если я влюблюсь, то он меня зарубит. Она же души в нем не чаяла. А мне порой действительно становилось грустно при мысли, что на старости лет я один как перст. Ну да что? Однажды ночью вбегает ко мне Володаевский. Сильно встревоженный. «Ради бога», — говорит, — «не знаешь ли ты здесь какого-нибудь медика?» «Что случилось?» «Больна, никого не узнает». Спрашиваю, когда захворала. Говорит, что только сейчас ему дали знать от пани Замойской. А тут ночь. Где же искать медика? В монастыре его нет, а в городе одни развалины. Наконец я нашел фельдшера. Да и тот не хотел ехать, пришлось его... гнать дубинкой до самого места. Но там уж Ксёнс был нужнее, чем медик. И мы уже застали там отца Паулина, который своими молитвами привел ее в чувство так, что она могла приобщиться святых тайн и нежно проститься с паном Михалом. На другой день в полдень ее уже не стало. Фельдшер говорил, что ее сглазили. Да это невероятно. В Ченстахове чары не действительны. Но что с паном Володеевским было? Что он говорил? Надеюсь, Господь Бог простит его. В такой скорби человек со словами не считается. «Словом говорю я вам...» — пан Харлам понизил голос. Богохульствовал, себя не помня. «Господи Боже! Богохульствовал?» — прошептал Кмитсец. Выбежал от одра покойницы в сене, из синей во двор и шатался, как пьяный. Поднял кулаки к небу и кричал неистовым голосом, «Так вот мне награда за мои раны, за труды, за кровь, за любовь к отчизне!» «Один, — говорит, — был у меня ягненочек, и того ты, Боже, отнял!» Поразить вооруженного мужа надменно ступающего по земле — дело, достойное рук господних, но задушить невинную голубку — «Смог бы и кот, и ястреб, и коршун, и...» Ради бога, воскликнула паня Александра. «Не повторяйте этого, вы еще несчастье и на наш дом накличете!» Карламп перекрестился и продолжал. Думал солдатик, что дослужился, а вот какая награда. Но ведь Господь лучше знает, что делает. Хоть мы этого и не можем разумом постичь и справедливостью нашей измерить. После всех этих богохульств он обессилел и упал на землю, а Ксен стал читать над ним молитвы, чтобы отогнать злых духов. Их легко могли привлечь его богохульные слова. Он скоро пришёл в себя? Счас лежал замертво, потом очнулся и, вернувшись в свою квартиру, никого не хотел видеть. Во время похорон я сказал ему, «Пан Михал, уповай на Бога! он молчал три дня просидел я еще в чинстахое жаль мне было оставить его одного но даром стучался в его двери не захотел меня видеть я долго раздумывал что делать продолжать ли стучаться или уехать как же оставить такого человека без всякого утешения но убедившись что с ним ничего не поделаешь я решил ехать к кшетузскому он и пан заглоба Его лучшие друзья, быть может, они сумеют что-нибудь сделать. Особенно же пан Заглоба. Он человек ловкий и знает, как с кем разговаривать. И вы были у Скшетузского? Был, но и тут мне не повезло. Оба они с Заглобой отправились в Калишский повед к ротмистру пану Станиславу. Никто не мог сказать, когда они возвратятся. Тогда я подумал, жмуть мне по дороге, я заеду к вам и расскажу, что случилось. «Я давно знаю, что вы достойный кавалер», — сказал Кмитсец. «Дело не во мне, а в Володеевском», — ответил харламп «И должен признаться, что я боюсь, как бы он не помешался». «Господь сохранит его от этого», — сказала паня Александра. «Если и сохранит, то все же он, наверное, пойдет в монахи. В жизни я не видел такой глубокой скорби. Эх!» Жаль солдата. Жаль. Почему же жаль? Приумножится слава Господня, отозвалась паня Александра. Арламб повел усами и потер лоб. Изволите ли видеть, либо приумножится, либо не приумножится. Вспомните, сколько еретиков и язычников он истребил в своей жизни. А этим Полагаю, он больше угодил Спасителю и его Пресвятой Матери, чем любой ксен с проповедями. М -м, стоит над этим призадуматься. Пусть каждый служит Богу по мере своих сил. Конечно, между иезуитами найдется много таких, что поумнее его, но другой такой сабли не сыщешь во всей Речи Посполитой. «Твоя правда видит Бог», — сказал Кмитцец. Ты не знаешь, остался он в Чинстахове или уехал? Он был там до моего отъезда. Что он сделал потом, не знаю. Знаю только, что надо бояться за его рассудок и здоровье. Болезнь зачастую спутник отчаяния. А он один без родных, без друзей. Некому его утешить. «Да хранит тебя Пресвятая Дева в своей обители, верный друг «Родной брат не сделал бы для меня столько, сколько сделал ты», — воскликнул Кмитцец. Паня Александра глубоко задумалась. Молчание продолжалось долго. Наконец она подняла свою русую головку и сказала. «Яндрик, ты помнишь, чем мы ему обязаны?» «Если я забуду, мне придется глаза у дворового пса должить. Своими стыдно будет на честного человека смотреть». — Йендрик, ты не можешь его так оставить. — Как же это? — Поезжай к нему. — Вот это настоящее женское сердце! Доброе, пани! — воскликнул Харламп и, схватив руки пани Александры, стал покрывать их поцелуями. Но совет жены не пришелся к мицецу по вкусу. Он покачал головой и сказал... — Я бы для него на край света поехал, но... «Ты сама знаешь. Будь ты здорова – другое дело. Но ты сама знаешь. Сохрани, Бог, какой-нибудь испуг, какая-нибудь неосторожность. Я умер бы от беспокойства. Жена дороже лучшего друга. Пана Михала, мне жаль, но ты сама знаешь. Я останусь под опекой леуданцев. Теперь здесь спокойно и бояться нечего. Без воли Божьей ни один волос не упадет с моей головы. А там, быть может, пан Михал в спасении нуждается. Ох, и как нуждается, вставил Харламп. Слышишь, Ендрик, я здорова. Меня здесь никто не обидит. Я знаю, что тебе нелегко уезжать. Легче с голыми руками против пушек идти, сказал Кмитсец. А ты думаешь, что оставшись здесь, ты не будешь себя упрекать, что лучшего друга покинул в горе? Как бы Господь в справедливом гневе Не лишил нас своего благословения. Ты меня в самое сердце кольнула. Говоришь, Бог может лишить нас благословения? Это было бы ужасно. Спасать такого друга, как пан Михал, — священная обязанность. Да ведь я люблю пана Михала от всего сердца. но что же делать? Если ехать, то надо спешить, здесь каждая минута дорога. Сейчас иду на конюшню. Видит Бог, тут ничего другого не придумаешь. И понесла же нелегкая тех двоих в калишь. Ведь не о себе беспокоюсь я, а о тебе, сокровище мое. Я предпочел бы все состояние потерять, чем прожить один день без тебя. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я тебя когда-нибудь покину, не для защиты отчизны, я бы его саблей к земле пригвоздил. Ты говоришь долг? Пусть будет так. Дурак, кто долго раздумывает. Ни для кого другого, кроме Михала, я бы этого не сделал. Потом он обратился к Харлампу. «Мосце, паня прошу со мной на конюшню осмотреть лошадей. А ты, оленька, прикажи уложить мои вещи. Пусть кто-нибудь из леуданцев присмотрит за молодьбой. Пан Харламп, вы должны у нас погостить хоть две недельки, присмотреть за женой. Может быть, найдете какую-нибудь аренду поблизости? Берите Любич, а?» Пойдем на конюшню. Через час надо ехать. Коли надо, так надо.